Скорость оказывает одинаковое воздействие на душу и тело. Она возбуждает и оглушает одновременно. Едва наша машина вырвалась из узких улиц на простор полей, как я почувствовал удивительное облегчение. Шофер гнал вовсю. Словно подрубленные падали назад деревья и телеграфные столбы. Дома, шатаясь, налезали друг на друга, точно на смазанные фотографии. Белые километровые камни то и дело появлялись по сторонам и исчезали, прежде чем можно было прочесть цифры. И потому, как яростно бил в лицо ветер, я ощущал бешеную скорость, с которой мы мчались вперед. Но еще большее удивление вызывала во мне та быстрота, с которой сейчас летела куда-то моя собственная жизнь. Какие только решения не были приняты за эти несколько часов. Ведь обычно между смутным желанием, неопределенным замыслом и его окончательным исполнением едва уловимо мелькают бесчисленные оттенки противоречивых чувств, и наше сердце находит тайное удовольствие в робком заигрывании с намерениями, осуществить которые оно пока еще не решается. Но в этот раз все налетело на меня со стремительностью сменяющих друг друга сновидений. И как по обеим сторонам нашего авто проносились мимо дома и села, деревья и луга, окончательно и безвозвратно оставаясь позади, точно так же в один миг исчезло все, что до сих пор составляло мою жизнь. Казарма, манеж, карьера, товарищи, кекеш-фальвы, их усадьба, моя комната, все мое существование, казавшееся таким устойчивым и упорядоченным. Один-единственный час перевернул весь мой внутренний мир. В половине шестого мы остановились у отеля «Бристоль», разбитые тряской, с ног до головы в пыли и все-таки удивительно освеженные этой гонкой. — В таком виде тебе нельзя появляться перед моей женой, — смеясь сказал мне Бален Кай. — На тебя словно вытряхнули мешок муки, — И потом, лучше я сам поговорю с ней. Мне это удобнее. Да и тебе не придется смущаться. А ты сходи в гардеробную, хорошенько почистись и жди меня в баре. Я вернусь через несколько минут и сообщу тебе результат. Не волнуйся. Я сделаю все, как ты хочешь. И действительно, Баленкая не заставил себя долго ждать. Через пять минут он, улыбаясь, вошел в бар. «Ну что? Разве я не говорил?» «Все в порядке, конечно, если тебя это устраивает. Можешь размышлять сколько угодно и отказаться в любую минуту. Моя жена, вот уж действительно голова, придумала самый лучший вариант. Итак, ты отправишься в плавание, выучишь языки и посмотришь, что делается за океаном». Будешь помогать казначею вести счета, получишь форму, обед в кают-компании. В общем, сделаешь несколько рейсов в Голландскую Индию. Ну, а потом уж мы найдем тебе место, здесь или за океаном, как ты пожелаешь. Жена твердо обещала мне это. Благ... Благодарить не за что. Само собой, разумеется, я выручу тебя. Разве может быть иначе? но — Прошу, Гофф Миллер, не руби с плеча. — По мне, ты можешь отправляться на судно хоть послезавтра. Я все равно дам телеграмму капитану, чтобы он записал тебя. — И все-таки, тебе не помешает еще раз хорошенько все обдумать. Я лично был бы доволен, если бы ты остался в полку. Но у каждого свой вкус. — Как я уже сказал... — Приедешь, значит, приедешь, а нет, так нет. — Итак, — он протянул мне руку, — да или нет, как бы ты ни решил, я искренне рад оказать тебе услугу. Привет. Я с восторгом смотрел на этого человека, которого послала мне судьба. Легкость, с какой он думал и действовал, освободила меня от самого тяжелого, от просьб и мучительных колебаний. Так что мне самому осталось только выполнить небольшую формальность, написать прошение об отставке. Тогда я свободен и спасен. Так называемая канцелярская бумага, лист строго определенного формата, раз и навсегда установленного соответствующим предписанием, была, вероятно, самым необходимым реквизитом австрийского бюрократического аппарата как гражданского, так и военного. Всякое прошение, всякий деловой документ или донесение полагалось составлять на этой аккуратно обрезанной бумаге которая благодаря уникальности своей формы сразу же отделяла все служебное от личного. Огромные залежи миллионов и миллиардов таких листков, хранящихся в архивах, вероятно, явятся когда-нибудь единственно достоверной летописью жизней и страданий Габсбургской империи. Никакой официальный документ не признавался действительным, если не был написан на белом прямоугольном листке. И поэтому первое, что я сделал, зашел в ближайшую табачную лавку, купил два таких листа, в придачу так называемую лентяйку, разлинованную бумагу, которую подкладывают вниз, и соответствующий конверт. Теперь перейти через улицу в кафе, Место, где в Вене улаживаются все дела, от самых серьезных до самых легкомысленных. Через двадцать минут к шести часам прошение будет написано, тогда я снова буду принадлежать самому себе и только себе. Память с поразительной ясностью сохранила каждую мелочь, ведь принималось самое важное решение в моей жизни. Я помню маленький круглый мраморный столик в кафе на рингштрасс Помню картонную папку, на которую я положил бумагу. И как я осторожно разглаживал линию сгиба, чтобы она была безукоризненно ровной. Словно на контрастном фотоснимке вижу я сейчас перед собой истинно черные, немного разбавленные чернила. И ощущаю тот легкий внутренний толчок, с которым я начал выводить первую букву, стараясь, чтобы она выглядела изящно и значительно. Мне очень хотелось особенно тщательно выполнить эту мою последнюю служебную обязанность. А поскольку форма прошения была с математической строгостью, определена уставом, торжественность момента можно было выразить только красотой почерка. Но не успел я написать несколько строк, как мною овладела какая-то странная мечтательность. Держа в руках перо, я начал воображать, что будет завтра, когда мое прошение получат в полковой канцелярии. Сначала, наверное, озадаченный взгляд Фельдфебеля, потом удивленное перешептывание младших писарей, Ведь не каждый день случается, чтобы лейтенант так просто отказывался от своего жалования. Потом бумага следует по инстанции из комнаты в комнату и, наконец, попадает к полковнику. Я вдруг вижу его перед собой как живого. Вот он вооружает свои дальнозоркие глаза очками, с недоумением перечитывает первые слова, а затем, как всегда, бьет кулаком по столу. Этот грубиян слишком привык к тому, что его подчиненные, которых он облил грязью с ног до головы, на следующий день угодливо виляют хвостом, как только он даст им понять развязным словечком, что гроза миновала. Но теперь он увидит, что коса нашла на камень, что есть такой человек, который не позволяет орать на себя. И этот маленький человек, лейтенант Гофмиллер, И когда потом станет известно, что Гоффмиллер распрощался с полком, двадцать, а то и сорок однополчан призадумаются, качая головами. Все товарищи мысленно скажут, «Черт возьми, вот это парень! Он за себя постоит!» И даже полковника Бубенчича это крепко заденет за живое. Как-никак более достойно еще никто не уходил из полка. Никто еще не сбрасывал с себя мундир подобным образом, насколько мне известно. Не стыжусь сознаться, что в то время, как я рисовал себе все эти картины, я все больше нравился самому себе. Ведь что бы мы ни делали, нами чаще всего руководит именно тщеславие». И слабые натуры почти никогда не могут устоять перед искушением сделать что-то такое, что со стороны выглядит как проявление силы, мужества и решительности. Сейчас мне впервые представилась возможность доказать товарищам, что и у меня есть чувство собственного достоинства, что и я настоящий мужчина. Все быстрее. И, как мне казалось, все более энергичным почерком писал я эти двадцать строк. То, что сначала было для меня досадной необходимостью, внезапно превратилось в наслаждение. Теперь еще подпись и все. Взгляд на часы половина седьмого. Подозвать Кельнера и расплатиться. Потом еще раз, в последний раз прогуляться в мундире по рингу и домой с ночным поездом. Завтра утром отдать эту бумажонку, и возврата к прошлому уже не будет. Начнется новая жизнь. Итак, я взял свое прошение, сложил его сначала вдоль, потом поперек, чтобы аккуратно спрятать этот решающий мою судьбу документ в нагрудный карман. Но тут случилось нечто неожиданное. А случилось вот что. В ту секунду, когда я с чувством удовлетворения и даже радости — окончание любого дела всегда приятно — укладывал в карман довольно объемистый конверт, я почувствовал, мне что-то мешает. Что это там хрустит, — подумал я и глубже засунул руку. Но мои пальцы тут же отдернулись, словно раньше меня самого вспомнили, что это такое. Это было письмо Эдит. Нет, это были оба ее вчерашних письма, первое и второе. Не могу точно описать охватившие меня чувства Кажется, это был не столько испуг, сколько безграничный стыд, ибо в один миг... Словно дым вдруг развеялся, пришел конец обману, или, вернее, самообману. Я сразу понял, что все мои мысли и поступки были сплошной ложью, и досада на полковника, и гордость от того, что я героически решился уйти в отставку. Если я хотел удрать, то совсем не потому, что полковник дал мне нагоняй. В конце концов, это случалось у нас каждую неделю. В действительности я бежал от кекеш-фальвы, от своего обмана, от своей ответственности. Я убегал потому, что быть любимым против воли стало для меня невыносимой пыткой. Как безнадежно больной человек из-за внезапной зубной боли забывает о мучительном, быть может, смертельном недуге, Так и я забыл или попытался забыть все то, что на самом деле терзало мою душу и заставляло трусливо спасаться бегством, и постарался найти удобный повод уехать в происшествие на учебном плацу. Но теперь я сознавал, мой уход не был благородным жестом оскорбленного человека. Это было трусливое. Жалкое бегство. Однако сделанный шаг придает силы. Теперь, когда прошение об отставке было уже написано, я не хотел отступать. — К черту! — сказал я себе со злостью. — Какое мне дело до того, что она там хнычит? Они достаточно издевались надо мной. Какое мне дело до того что кто-то меня любит. Она со своими миллионами найдет себе другого, а если и нет, меня это не касается. Достаточно того, что я бросаю все, даже мундир. Какое мне дело до этой истеричной особы? Выздоровеет она или нет? Я не врач. Но стоило мне произнести про себя слово «врач» и мысль Разбилась о него, как волна скалу. Слово «врач» напомнило мне о Кондоре. — А, впрочем, это его дело. Тут же сказал я себе, — ему платят за то, что он лечит больных. Она его пациентка, а не моя. Сам заварил всю кашу, пусть сам и расхлебывает. Лучше всего мне сейчас же пойти к нему и сказать, что я умываю руки. — Я смотрю на часы. Без пятнадцати семь. А мой поезд отходит после десяти. Времени вполне достаточно. Тем более, что сказать придется немного. Только то, что я выбываю из игры. Но где он живет? Он не говорил мне своего адреса, или я забыл? Да, но поскольку он практикующий врач, его фамилия должна быть в телефонной книге. Я спешу к телефонной будке, перелистываю список абонентов ИК, ИР, ИС, к КО... Вот они, Кондоры. Кондор, Антон, торговец. Доктор Кондор Эмерих, практикующий врач. Восемь, Флориан Гассе, девяносто семь. Больше ни одного врача на всей странице. Это он. Побегая из будки, я повторяю про себя адрес. У меня нет карандаша. В этой сумасшедшей гонке я ничего не взял с собой. Окликаю ближайший фиакр. И в то время, как экипаж быстро и мягко катится на резиновых шинах, я вырабатываю окончательный план. Главное — выложить все энергично и коротко. Ни в коем случае не проявлять нерешительности. Не дать ему заподозрить, что я удираю из-за Эдит. Сразу представить свою отставку как свершившийся факт. Дело, мол, началось еще несколько месяцев назад, но только сегодня я получил это замечательное место в Голландии. Если он все же начнет расспрашивать, не отвечать. В конце концов, он тоже не все сказал мне. Нужно, наконец, перестать считаться с окружающими. Экипаж останавливается. Может быть, кучер ошибся? Или я в спешке дал ему неверный адрес? Неужели Кондор действительно живет в этой трущобе? Одни кекеш-фальвы платят ему, наверное, бешеные деньги, а врач с именем не может жить в таком доме. Но нет, он живет именно здесь. В подъезде висит табличка «Доктор Эмерих Кондор. Вход со двора, третий этаж. Прием от двух до четырех». От двух до четырех. А сейчас уже почти семь. Ну, меня-то он должен принять. Я торопливо расплачиваюсь и пересекаю плохо вымощенный двор. Какая грязная винтовая лестница стертые ступени, ободранные и списанные стены, запах бедной кухни и нечистот, женщины в грязных халатах, бронящиеся в коридорах и провожающие подозрительными взглядами офицера, который смущенно пробирается мимо них в полумраке, звеня шпорами. Наконец, третий этаж, длинный коридор, двери справа и слева, одна посередине. Я уже полез было в карман за спичками, чтобы отыскать дверь Кондора. Но тут слева выходит служанка весьма неопрятного вида с пустым кувшином в руке. Она, вероятно, идет за пивом к ужину. Я спрашиваю, где живет доктор Кондор. — Вот тут они и живут, — отвечает она с сильным чешским акцентом. — Только их еще нет дома. Они поехали в Мейдлинг, но скоро будут обратно. — Сказали хозяйки что непременно приедут к ужину. — Да вы входите, входите! Не успел я обдумать это предложение, как она уже ввела меня в прихожую. — Повесьте тут вашу саблю, — указывает она на старый гардероб, единственный предмет меблировки в этой маленькой темной передней. Потом она открывает дверь в приемную, которая выглядит несколько более внушительно. Вокруг стола стоят четыре-пять стульев. Слева вдоль стены множество книг. Можете присесть вот сюда. С некоторым пренебрежением кивает она на один из стульев. И я сразу догадываюсь, Кондор лечит бедняков. Богатых пациентов не принимают в такой обстановке. Странный человек. Очень странный, говорю я себе. При желании он мог бы разбогатеть на одних кекешфальвах так я жду обычное нервное ожидание в приемной врача когда ты снова и снова перелистываешь растрепанные старые журналы не потому что хочется читать а для того чтобы обмануть самого себя видимостью какого-нибудь занятия то и дело встаешь опять садишься и поглядываешь на часы сонно тикающие в углу 7 часов 12 минут 7.14, 7.15, 7.16, и, словно загипнотизированный, смотришь на звонок над дверью в кабинет. Наконец, в 7 часов 20 минут, я не выдерживаю этого безмолвного сидения, то на одном, то на другом стуле, я встаю и подхожу к окну. Внизу во дворе хромой старик, по всей вероятности разносчик, смазывает колеса своей ручной тележки. За освещенными окнами кухни женщина гладит белье. Другая, видимо, купает маленького ребенка в корыте. Кто-то, не знаю на каком этаже, но должно быть прямо надо мной или подо мной, разучивает гаммы, снова и снова повторяя одно и то же. Я опять смотрю на часы. Семь часов двадцать пять минут, семь тридцать. Почему он не приходит? Я не хочу, не хочу больше ждать. Я чувствую, как это ожидание делает меня все более нерешительным, беспомощным. Наконец, я перевожу дух, слышится стук хлопнувшей двери. Тотчас принимаю скучающий вид выдержать тон, говорить как можно непринужденнее, повторяю я себе. Небрежно сказать, что я зашел мимоходом, проститься. Как бы, между прочим, попросить его съездить на днях к Экишфальвам и, чтобы у них не возникло никаких подозрений, сообщить им, что мне пришлось уйти со службы и уехать в Голландию. Господи, какого черта он еще заставляет меня ждать? Я отчетливо слышу звук передвигаемого стула в соседней комнате. Не хватает еще, чтобы эта корова в юбке позабыла доложить обо мне. Я уже намереваюсь выйти и напомнить служанке о себе, но вдруг я останавливаюсь. Человек, который ходит в соседней комнате, не может быть Кондором. Походку Кондора я хорошо знаю. Я запомнил ее с той ночи, когда провожал его, запомнил, как он, коротконогий и страдающий одышкой, тяжело и неуклюже шагает в своих скрипящих башмаках, а шаги, которые раздаются в соседней комнате, то удаляясь, то приближаясь, совсем иные, робкие, неуверенные, скользящие. Я не могу понять, чем, собственно говоря, так волнуют меня эти незнакомые шаги, почему я так напряженно прислушиваюсь к ним. Но меня не покидает ощущение, будто другой человек так взволнованный и настороженно, как и я, прислушивается к тому, что происходит здесь, в этой комнате.